Юлия Бузакина. Их жаркий ноябрь. Глава первая. Да что же это такое? Я со злостью сжала руль своей белой иномарки и принялась высматривать место на стоянке перед нашей фирмой. После третьего круга мне все же удалось втиснуться на свободное место. Заглушив двигатель, я выдохнула и взглянула на экран своего сотового. До начала рабочего дня оставалось 20 минут. Поправив серый плащ, я достал из сумки блеск для губ. Из строгого пучка на лоб выпала непослушная, рыжевато-карамельная прядь. Быстро убрав ее за ухо, я подкрасил губы блеском, щелкнула замком на дверце автомобиля и тут же угодила своими любимыми ярко-желтыми лодочками прямо в середину осенней лужи. «Твою мать!» Растерянно выругалась я, осторожно переставила правую ногу на бордюр и кое-как выбралась из автомобиля. Повесила объемную кожаную сумку на плечо и уверенно двинулась в сторону входа, посыпанной золотыми и красными листьями дорожки. — Аня, постой! — послышался сзади голос бухгалтера Леночки. Леночка бежала в припрыжку через большие и маленькие лужи и весело махала мне рукой. Я улыбнулась и притормозила. Осенний ветер взлохматил ее короткие темные волосы и распахнул спортивную ветровку. — Покурим? — Покурим. Мы заговорчески переглянулись и бодро зашагали по усыпанным осенними листьями дорожкам в сторону нашей фирмы. Бывают же такие люди. Посматривая на Леночку, размышляла я. Солнечные, жизнерадостные. Леночка занималась спортом, являлась сторонницей каких-то странных ПП-рецептов, при этом умудрялась курить, и улыбка никогда не сходила с ее лица. Может, она дарила окружающим радость от тех самых папа-рецептиков и здорового питания в с табачным дымом? А может, от того, что никогда не была замужем и не имела обременений в виде детей и счетов. Как знать? Увы, я была ее полной противоположностью. В свои 29 я тянула лямку из кварплаты и ипотеки, взятые когда-то на двоих с мужем, однушки в новостройке. А еще воспитывала раньше общую... но в последний год исключительно мою дочку Еву. Мой муж Валера самоустранился из нашей жизни год назад. Он всегда был слишком жестким, непробиваемо упрямым и ни с кем не считался. Профессиональный фотограф Валера растворялся в работе и забывал о том, что есть я и Ева. Привлекательные модели осаждали Валеру своими сообщениями и были готовы на все ради одного единственного взгляда его «голубых глаз». Они не знали, каким жестоким он может быть на самом деле. Может, именно поэтому я спускала ему с рук его увлеченность работы и другими женщинами. Ведь чем реже видишься, тем меньше взаимных обид. Год назад у Валеры появилась цель. Он решил, что достаточно зарабатывает. И просто обязан увековечить свое имя, создав коллекцию уникальных фотографий. Валер отправился в кругосветное путешествие. Приторговывал фотографиями через интернет, изредка присылал нам с красивые пейзажи и жил в свое удовольствие. Деньги переводил мне каждый месяц, об общей ипотеке забыл, поэтому я уже давно не таила надежд на то, что он образумится. Просто сбросила его со счетов. Подать на развод мне мешало только одно — полное отсутствие свободного времени. Мне повезло. В нашем микрорайоне открылся новый садик, и теперь моя пятилетняя, неуклюжая Ева, каждое утро с диким воем отправлялась в группу таких же несчастных детей, у которых не было сородобольных бабушек и дедушек. Их не то чтобы не было. Почти бывшая свекровь всегда была рада взять Еву на выходные. Но сидеть с внучкой круглосуточно у нее не было возможности. Она преподавала в городской художественной школе, чем очень гордилась. и заставляла меня каждую субботу таскать Еву на занятия по рисованию. Мои родные, мать и отец, жили в Краснодаре. Обычная семья. Папа с утра до ночи трудился в частном банке на должности управляющего, а мама работала в небольшой клинике гинекологом и, кажется, сроднилась с белым халатом. С Евой они общались исключительно по скайпу. «Надо ли говорить, что я пошла по стопам родителей?» Заядлая карьеристка... Два месяца назад я получила повышение – должность начальника отдела продаж в нашей фирме. Я брала работу на дом, сидела за компьютером до полуночи, просыпалась в шесть утра, тащила дочку в садик и приходила на работу раньше всех, только бы удержаться на желанной должности. Единственной радостью в моей жизни было выпить чашечку кофе в обеденный перерыв и выкурить сленочка по сигарете в специально отведенном для этого месте. Там нас и застал шеф. Анатолий Витальевич Ковалев. Грузный, седовласый и твердый, как скала, управленец, прошедший закалку еще в далекие девяностые. Доброе утро, Анатолий Витальевич! Леночка подарила шифу солнечную улыбку. Но он даже не взглянул в ее сторону. Его глаза надолго задержались на мне, и это было подозрительно. Он взглядом оглаживал мою шею, плечи и скользил ниже, к ногам, в желтых лодочках. «Так, девчата!» — очнувшись от наваждения, подмигнул нам Анатолий Витальевич, шевельно в густые брови. «Все в курсе, какой завтра день?» Мы с Леночкой переглянулись и закивали. «Как же не знать? Завтра, 1 октября, у Анатолия Витальевича юбилей. Ему исполняется 50 лет. Мы приготовили для него концертную программу в актовом зале. Даже песню сочинили. Благо, менеджер Виталик умел играть на клавесине». «После шумных поздравлений вас, Анечка, я приглашаю в ресторан. Отказа не принимаю». Его строгий взгляд остановился на уровне моей груди и вспыхнул нехорошим вожделением. «Анатолий Витальевич, вы ведь знаете, я не могу по вечерам. Дочка у меня. Не на кого ее оставить», — взмолилась я. «Взгляд седовласого начальника в сторону моей груди мне очень не нравился. Что за глупости?» — Найдите для дочки няню. Вы молодая и привлекательная женщина. Негоже с утра до ночи на работе сидеть. Вы же белого света не видите. Не придете? Лишу всех премии. Он погрозил мне пальцем и тяжело зашагал в сторону своей приемной. «Черт — Черт! Отбросив сигарету в жестяную пепельницу, заломила руки. — Ну что мне делать, Лена? Он не понимает, наверное, что такое маленькая дочка. — Знаешь, Ань, а он на тебя запал. Задумчиво взглянула на меня подруга. «Разве не видишь, как он на тебя смотрит?» Я растерянно пожала плечами, но слова подруги посеяли в душе тревогу. Я ведь и сама в последние дни замечала что-то не так с его стороны. «Нравишься ты ему, Аня. Вот посмотришь. Завтра в ресторане подкатывать к тебе будет. Между нами пропасть в 20 лет. Какой там подкатывать?» Или в нашей фирме считается, что если я брошенка, то соглашусь на любые условия, лишь бы ни одной дочку тянуть?» Леночка пожаловал плечами. Я стряхнула пепел со своей сигареты и с неудовольствием подметила, что пальцы противно подрагивают. «У меня и платья для ресторана нет». Принялась взахлеб оправдываться. Я больше даже перед самой собой, чем перед подругой. Никто не согласится взять на себя Еву на вечер. — Да и кто сказал, что я обязана идти на банкет? Всехов в фактовом зале вполне достаточно. — Эх, — сочувственно выдохнула Леночка и затушила сигарету. В обед Анатолий Витальевич вызвал меня к себе в кабинет. — Что ты натворила? Шеф злой какой-то, — с удивлением посматривала на меня его секретарша Олеся. Не знаю, — искренне ответила я. Я вошла в кабинет и нерешительно остановилась, возле широкого рабочего стола. Анатолий Витальевич выседал в своем кожаном кресле среди папок и отчетов и поглаживал аккуратно постриженную бородку. «Анечка, ну что ты застыла? Присаживайся. Кофе будешь?» Ласково заговорил со мной шеф. «Нет, спасибо». «Не будешь, значит. Ну что ж, тогда перейдем к делу». Он подался вперед, и его крепкие руки оказались слишком близко. «Аня... «Я давно на тебя посматриваю. Ты, женщина, работящая, приятная, скромная. Скажи, у тебя муж есть?» «Нет». От неожиданности я заикнулась. «Вот видишь, одна с ребенком. Сложно ведь?» «Я справляюсь. Все еще не понимаю, к чему он клонит». Выдавила из себя. «А вдвоем ребенка воспитывать проще, чем одной». У меня детей нет и никогда уже не будет. Зато есть просторная квартира и чудесный загородный дом. Одиночество меня тяготит, поэтому предлагаю перейти сразу к делу. — какому делу? Его крепкая ладонь накрыла мою руку, и желудок скрутился в тугую пружину. Ко мне еще никогда не приставали на рабочем месте. Да что там приставать? Одного взгляда на мое хмурое и уставшее лицо было достаточно, чтобы пропало всякое желание подкатывать с глупостями. «У начальника отдела продаж Анна Макеевой личной жизни быть не может», — гласило выражение моего лица. «Ты мне нравишься, Анне. Понимаю, это неожиданно. Поэтому дам тебе время подумать до завтрашнего банкета. Иди к себе, взвесь все за и против». А завтра жду от тебя положительный ответ. Лично я для себя уже все решил. А что вы решили, что мой ответ будет положительным? Я медленно поднялась со стула для посетителей. Потому что в случае отрицательного ответа мне придется тебя уволить. Сама знаешь, Виталик намного лучше тебя разбирается в деле. Ему и светит место начальника отдела. Я попятилась к выходу. Вернулась в отдел, села на свое рабочее место. Вокруг носились сотрудники с папками, документов. Что-то говорили. Складывали мне на стол какие-то договоры. Требовали подписать. Но я их не слушала. В голове шумело, щеки и уши пылали от стыда. Внутри все взорвалось от смятения и страха. «Меня ставят без работы! А как же счета и кредиты? На что нам с Евой жить? Но ведь спать с шефом, не испытывая к нему ничего, кроме отвращения, еще страшнее». Крутились мысли у меня в голове. Не помню, как я собиралась домой. На автомате вышла из-за дела самый последний. Спустилась по лестнице на первый этаж и уже у стеклянной двери на выходе столкнулась с шефом. «Анечка, вот ты где!» Обрадовался он и тут же бесцеремонно приобнял меня за талию. Рука бессовестно скользнула ниже и огладила мои бедра. «Ну что, поужинаем где-нибудь? Я знаю, отличное местечко». «Садик закрывается через сорок минут. Нянечки ждать не станут!» Перебила его я и грубо оттолкнула так собственнически поселившуюся на моей попе мужскую руку. «Вот что, Анна!» скорее глаза Анатолия Витальевича вспыхнули яростью. «Или ты соглашаешься, или завтра утром кладешь мне на стол заявление об уходе. Терпеть у себя в фирме своенравных девиц я не намерен. А может, мне его прямо сейчас написать?» «Тогда вернись в отдел кадров, и чтобы завтрашнего дня духу твоего в моей фирме не было!» Я вздрогнула, будто мне отвесили пощечину. Растерянно взглянула на шефа, еще вчера оказавшегося мне приятным человеком. «Или садись в мою машину, или пиши заявление об уходе». В его голосе прозвучали стальные нотки. Все еще не до конца осознавая, что подписываю нам с Евой приговор, я гордо расправила плечи, и застучала каблучками в сторону отдела кадров. Анатолий Витальевич, конечно, меняет женщин, как перчатки, но ни одна еще не писала заявление об уходе по такой глупой причине. Сочувственно посмотрела на меня кадровичка Элеонора. Он быстро остывает к своим любовницам. Потерпела бы его месяц-другой, глядишь, и на повышение пошла бы. А так, с детем, без работы, без мужа. Что значит потерпела бы? Мое лицо покрылось красными пятнами. «Молодая ты еще и глупая. Думаешь, он тебя так просто на новую должность назначил два месяца назад?» «Нет, конечно. Он тебя под себя надеялся получить. И куда ты теперь пойдешь? За садик и квартиру платить? Чем будешь?» Я не ответила. Размашистым почерком написала заявление, молча поставила все нужные подписи и вышла на улицу. Почти стемнело, стало очень холодно. Пронзительно по-осеннему. Я добежала до своей машины, одиноко белевшей на парковке, и быстро забралась внутрь. Меня трясло так сильно, что стучали зубы. Закуталась поплотнее в плащ и повернула ключ в зажигании, чтобы включить сплит-систему на обогрев. На сотовый пришло сообщение о нянечке. «Садик закрывается через 15 минут. Если не явитесь до этого времени, ваша Ева будет в будке у охранника». На миг зажмурилась. Захотелось плакать. Но я себе запретила. Врубила песни и пылок, и машина сорвалась с места. Перекресток, светофор, пробка, еще одна. Я не успею добраться до садика за пятнадцать минут. У моей неуклюжей Еве случится истерика. Она боится охранников. В порыве отчаяния начала набирать номер свекрови. Та жила в десяти минутах ходьбы от садика. Но свекровь, как на зло не брала трубку. И вот тогда я расплакалась по-настоящему. Мы с Евой остались без дохода. Один на один со всеми счетами и долгом за ипотеку. Будущее исчезло. На него, казалось, накинули покрывал из мрачной непроглядной тьмы, от которой не было никакого спасения.